Часть 3. Рассказы Равана, Раване, Валмики, Драупади. В этих трех рассказах в качестве действующего лица выступает сам Бог. Он принимает зримый облик для того, чтобы убить демона Равану, вдохновить Валмики, творца Рамаяны, и помочь отважной Драупади довести до конца дела ее жизни и уничтожить соперников и мучителей своих мужей. Равана. Равана значит крикун, и у ракшасы, которого наградили этим именем, в самом деле был очень громкий голос. А началось все с того, что он захотел сдвинуть с места гору Кайлесу, в то время, когда Шива развлекался там со своей женой. рассердившись на эту неслыханную дерзость, Шива уперся в пошатнувшуюся гору носком ноги и придавил Равану который в конце концов признал верховную власть Шивы и стал громогласно молить его о пощаде. Приближенные Раваны посоветовали ему вознести молитву об облегчении своей участи, и Равана, что было силы, затянул молитвенную песнь на мотив Самана, который положил начало всей музыке. Шиве это очень понравилось. Он сошел на землю, чтобы даровать просящему свою милость. И тогда-то назвал его Раваной. Чтобы вы поняли, почему Равана вздумал повалить гору Кайласу, мне придется вернуться назад и рассказать вам все с самого начала. Настоящее имя этого ракшасы не Равана, а Дашагрива, что значит десятиголовый. Он родился с десятью головами и двадцатью руками. При его появлении на свет все предвещало беду. Выли волки, пронзительно кричали птицы. Его мать, Кайкаси, знала, что родит демона еще тогда, когда носила ребенка в своем чреве. Она была дочерью вождя демонов Сумали, и ей удалось соблазнить одного святого человека необычайной красоты и привлекательности, обладавшего к тому же огромной душевной силой. Святой, которого она застала врасплох, когда он был погружен в размышление. Предупредил ее. этот сумеречный час неблагоприятен для заключения брачного союза, ты родишь чудовище. Но она сумела рожалобить его, и он смягчил приговор. Если у тебя родится несколько детей, один из них будет достойным человеком. Первым Кайкасе родила Дашагриву, которого через некоторое время стали называть Раваны. Потом Кумхакарну. И дочь Шурпанакху, и наконец Випхишану. Когда она рожала первых трех детей, выли волки и темнели небеса. Во время четвертых родов дурных предзнаменований не было. У мужа этой женщины был сын от прежней жены, прославленный царь Кубера. Однажды, когда он пришел навестить отца, мать чудовищ которая относилась к нему с ревнивым восхищением, сказала Равани и остальным детям. Смотрите, вот идет ваш брат. Поздоровайтесь с ним почтительно. Сводные братья с благоговением приблизились к Кубере. Они часто слышали, как родители с похвалой отзывались о нем, и когда выросли, спросили у отца, как ему удалось стать таким замечательным человеком? С помощью Тапаса, ответил отец. Братья тут же нашли уединённое место на берегу реки и наложили на себя покаяние, чтобы стать такими же сильными и достойными людьми, как Кубера. Каждый из них предавался топасу много тысяч лет. Чтобы не потерять счет годам, Равана после каждого тысячелетия сам себе откусывал голову. Так он лишился девяти голов и остался только с одной. Тогда к нему явился творец Брахма и сказал: Я восхищаюсь твоим упорством, но во имя чего ты наложил на себя покаяние? Что тебе нужно? Мне нужно бессмертие. Этого я не могу тебе дать, ответил Брахма. Тот, кто рожден, рано или поздно должен умереть. Таков закон мироздания. Подари мне тогда непобедимость. Пусть никто из богов и небожителей не сможет меня одолеть. Пусть никакие силы земные и небесные не смогут заставить меня отступить. Согласен, сказал Брахма. Ты сможешь устоять перед любыми силами любого из миров. А что ты скажешь о людях? «А в этих червях? воскликнул Равана. Неужели я стал бы совершать тапас, чтобы обезопасить себя от людей? Может, по-твоему, сказал Брахма. И еще всякий раз, когда кто-нибудь отрубит одну из моих голов, пусть она вырастает снова, будь по-твоему, повторил Брахма в ту минуту, когда Кумбхакарна, брат Раваны, приготовился высказать Брахме свою просьбу, на помощь богу пришла его супруга Сарасвати, богиня знания и красноречия. Она поразила язык Кумбхакарны. Никто не знает, о чем он собирался просить Брахму, но единственное, что ему удалось сказать это: "Я хочу спать, спать беспрободно». Брахма тут же обещал исполнить его желание, и Кумбхакарна никому не причиняя вреда, как того можно было опасаться, проводил большую часть жизни во сне. Так что людям не пришлось порицать бога за то, что по его милости их жизнь стала еще тяжелее. Когда Брахма спросил Вибхишану, младшего брата, чего он хочет, тот сказал: "Дай мне мужество никогда ни при каких обстоятельствах не сворачивать с правильного пути". Вот как сильно отличался он от своих братьев. Воспрянув духом после такого удачного завершения тапаса, братья вернулись к обычной жизни, горя желанием испробовать свои силы и убедиться в непобедимости раваны. Дедр раваны пришел к нему в гости и стал его уговаривать: "Тебе надо напасть на Ланку и отвоевать ее у Куберы. Эта земля должна принадлежать нам. У Куберы нет на нее никаких прав". "Кубера, мой старший брат, Я не могу поднять на него руку, возразил Равана. Но дядя Раваны Марича встал на сторону деда. Ты воин, убеждали они его. А первая обязанность воина показать всему миру свою доблесть. Чего стоит твоя неподвижность, если ты сидишь дома? В конце концов, к уера тебе брат только по отцу, а сводный брат все равно что не брат. Но пусть даже вы братья, что ж из того? Если он твой близкий родственник, значит, он должен тебе уступить. Прислушиваясь к их речам, Арвана в конце концов понял, что они хотели ему втолковать. Если тебя влекут слава и победы, надо забыть о справедливости. Он собрал армию и двинулся на Ланку. Получив вызов Кубера, решил уступить требованиям врагов, чтобы избежать кровопролития. Он встретил Равану на границе и передал ему власть над стороной, а сам ушёл в Аллакапури, в Гималаи, за тысячу миль к северу от того места, где поселился его брат. Но как невелико было расстояние, которое их разделяло, вести о деяниях брата все равно доходили до слуха Куберы. Утвердившись в новом государстве, Равана не давал поднять голову ни одному из своих соседей. Для него не было большей радости, чем мучить других царей. Стоило ему узнать, что кто-нибудь из них отличается красотой или богатством, как он немедленно приходил в ярость. Но такую же ярость вызывали у него цари, которые заботились только о своей душе или посвящали себя служению наукам или религии. В безопасности были только те, кого он не замечал. Все живые существа вокруг него жили в постоянном страхе привлечь чем-нибудь его внимание. Тех, кого Равана не уничтожал, он подвергал постоянным мучениям. Кубера послал к раване гонца, чтобы посоветовать брату оставить людей в покое. Услышав эти слова, Равана тут же выхватил меч и отрубил гонцу голову, а придворные, толпившиеся в зале, отнеслись к этому как к веселой шутке. Но Кубера не терял надежды на то, что ему удастся исправить брата и разлучить его с дьяволом. Он продолжал давать ему советы. За все это время Равана один единственный раз поступил как разумное существо. Он женился. Однажды во время охоты он встретил в лесу пожилого человека, бродящего по лесной тропинке. За ним шла девушка. Равана остановился и спросил: "Кто вы такие? Что вы здесь делаете?" меня зовут Майя, ответил мужчина. «Я зодчий. А это моя дочь Мандадари. Ее мать небесное дева. Она жила со мной, пока у нас не родилось вот это дитя, а потом покинула меня и вернулась в свой мир. С тех пор я самое несчастное создание на земле. Я сам вырастил девочку. Ты знаешь, как тревожится отец, которому надо выдать замуж родную дочь. Помоги мне найти ей мужа. И тогда Равана первый и последний раз в жизни совершил поступок, который заслуживал похвалы. Я буду ее мужем, сказал он. Их брак оказался счастливейшим из счастливых. Хотя Равана не принадлежал к тем, кто женившись больше не обращает внимания на женщин, он был Мандадаре хорошим мужем. А Мандадари, благодаря своей красоте, по праву заняла место среди пяти совершенных женщин во владениях бога. Но в один прекрасный день Араване пришло в голову, что его брат ведет себя слишком вызывающе, и он решил положить этому конец. Равана отправился за тысячу миль в Гималаи. Ни один уголок земли не казался ему слишком далеким, если он хотел им завладеть. Равана дошел до Алакапури, разграбил город и разбил войска брата. Единственная вина которого состояла в том, что он осмелился давать ему советы. Напоследок он завладел бесценным сокровищем Куберы пушпакой, летающей колесницей, которая выполняла все желания своего хозяина и могла летать по небу. Во время полета в Ланку, на остров Цейлон, Аравана наткнулся на такую высокую гору, что ему пришлось остановиться. Он рассердился, вышел из колесницы и пробормотав. "Как смеет эта жалкая гора преграждать мне путь?" Уперся плечом в основание горы, чтобы ее повалить. Гора закачалась. Супруга Шивы, Парвати, испугалась. Приближенные бога решили, что настал конец света, и они все сейчас погибнут. Нанди, личный страж и телохранитель Шивы, спустился посмотреть, что случилось, и увидав Равану, велел ему убираться прочь. Равана спокойно вытер с лба пот, окинул взглядом советчика и презрительно рассмеялся. "Почему ты смеешься?» – спросил Нанди. «Ах ты, обезьяна, как ты смеешь давать мне советы?" закричал демон. Нанди рассердился. Он обиделся, что его назвали обезьяной. Это был урод небольшого роста, с темно коричневым лицом и головой быка, похожий на кого угодно, только не на обезьяну. В наказание он проклял Рвану: "Причиной твоей гибели будет обезьяна. Хотя сейчас ты со смехом говоришь про этих животных", сказал он. "Знай, найдется такая обезьяна, которая заставит тебя призадуматься". Миновав гору Кайласу, Аравана начал нападать на все царства, которые замечал во время полета. Он парил в воздухе над границей и посылал царю вызов, требуя, чтобы тот сдался. Если царь сопротивлялся, Аравана убивал его, если уступал, отрубал ему нос или ухо и обращал в рабство. Так к толпе его рабов присоединилось еще несколько царей. Их жен постигала та же участь. Во время одного из своих странствий неподалеку от подножия Гималаев Равана встретил красивую девушку, ее звали Видавати. Она была дочерью мудреца. Равана начал заигрывать с ней, но Видавати в ужасе отпрянула от него и сказала: "Я не могу выйти замуж ни за кого из смертных. Я дала обед женой бога, великого и единственного бога Вишну, я его невеста". Равана расхохотался. Глупая ты, глупая. Неужели ты не знаешь, что мне не страшен твой бог Вишну? Он схватил ее за волосы и силой привлек к себе. Видавати обрезала волосы, вырвалась от него и бросилась в священный костер, который разложил ее отец. "Только огонь очистит меня от твоего прикосновения", воскликнула она и перед тем, как умереть, прокляла Равану ты погибнешь, и я буду причиной твоей гибели после моего следующего рождения. Три страшных проклятия заслужил Равана за свою жизнь и в конце концов испустил дух. Нанди дал ему понять, что орудием его гибели будет Хануман, бог с лицом обезьяны. Видавати, родившись во второй раз, явилась на землю, чтобы погубить Равану, и приняла образ Ситы, жены Рамы, земного воплощения Вишну. А появление самого Рамы предсказал некий Араньяка, царь Айдохи, которого Равана долго терзал, победив во время одного из своих походов, за что он проклял Равану и сказал, что тот погибнет от руки царя одного с ним рода Икшаваху. Раване было мало побед на земле, он жаждал других подвигов. Вот почему, когда мудрец Нарада во время путешествия из одного мира в другой явился к нему и спросил: "От чего бы тебе не напасть на яму в его собственном мире?" Равана ухватился за эту мысль, а у Нарады появилась надежда, что один из всесильных демонов быть может найдет свой конец. Равана отправился в мир ямы, бога смерти. Но тот отразил его натиск и уже собрался ударить Равану своим посохом, Яма Дандой, на который, как известно, достаточно посмотреть, чтобы тут же умереть. Но в этот момент Брахма напомнил Яме, что он Брахма даровал Раване непобедимость, и Яма в знак уважения к Брахме исчез. Так что Равана мог считать себя победителем самого бога смерти. Потом Равана отправился в Кишкинху, чтобы разделаться с ее правителем Вали, вождем обезьян, обладавшим огромной силой. Сподвижники Раваны советовали ему отказаться от этого похода, он не послушался их. Однако, достигнув Кишкинхи, Равана узнал, что Вали там нет. Жена и брат сказали, что Вали пошел читать вечерние молитвы на берега четырех океанов и предложили Раване подождать, пока тот вернется. Равана не захотел стать и пошел за Вали. Он нашел его на южном берегу. Вали молился, обертив лицо к морю. Равана набросился на него сзади. Вали схватил его, сунул под мышку и продолжал молиться, как будто ничего не случилось. Кончив молитву на южном берегу, он, не отпуская Равану, пошел молиться на трех других берегах. Только после этого он вернулся в свой дворец в Кишкенхе, отпустил Равану и спросил: "Ну, что тебе надо?" К тем, кто был сильнее его, Равана всегда относился с почтением. Он принялся расхваливать Вали и назвал его самым великим из всех живых существ, с которыми ему приходилось встретиться. Он сказал Вали, что сочтет за честь заключить с ним вечный союз и пообещал отдавать ему часть своей добычи: землями, скотом, рабами, прочим добром и женщинами. Они скрепили этот договор перед огнем. Арвана снова зажил, как прежде, управлял страной, терзал подданных и наслаждался всеми радостями жизни. Он обладал огромным запасом сил и многими достоинствами и достигал успеха во всех своих начинаниях. Жизнь мирно текла своим чередом, пока дарованы не начали доходить слухи о молодом правителе Айдохи, Раме, сыне Дашаратхи. Приближенные то и дело рассказывали ему о необыкновенных качествах юноши, о его честности, хорошем характере, о том, как он искусно стреляет из лука о его силе и образованности, скромности, благочестивости и бесстрашие. Слава Рамы стала особенно громкой после того, как он взял в жёны дочь царя Джанаки, потому что сумел поднять старинный лук, натянуть тетиву и выстрелить из него в то время, как другие юноши, добивавшиеся ее руки, не смогли даже сдвинуть лук с места. Все на свете, казалось, только и делали, что возносили ему хвалу. Ведь он только человек, жалкий человек, из-за чего же столько разговоров? недоумевал Равана. Он затыкал уши, как только слышал имя Рама. Неужели это презренное существо собирается, как и я, править миром? спрашивал он самого себя. Этого Равана не мог перенести. Он ломал голову, придумывая, как ему стереть своего соперника с лица земли. Его оруженосец, неустрашимый Акампана, с которым он решил посоветоваться, сказал ему: "Рама, его жена и брат живут сейчас как отшельники в лесу Дандака. Тебе надо похитить жену Рамы и привести её к себе во дворец. Рама не переживет этого горя. У тебя нет другого способа одолеть его". Он непобедим. Да сито стоит того, чтобы находиться среди твоих женщин. Арвани понравился этот план, и он попросил своего дядю Маричу помочь ему привести его в исполнение. Не приближайся к раме, и к его жене», — сказал ему Марича. Ты заплатишь за это жизнью. Будь благоразумен. Мареча долго отговаривал его, и Равана вернулся к себе во дворец, чтобы снова хорошенько все обдумать. Но его размышление прервала сестра Шурпанакха, которая вбежала в его покои с окровавленным лицом и закричала: "И это называется быть мужчиной? Разве может брат сидеть здесь, развалясь на подушках, в то время, как его сестре наносят такие страшные раны? Вставай, бери меч!" Равана очень любил свою сестру, он вскочил на ноги. "Почему ты в крови?" закричал он. "Кто посмел тебя обидеть?" "Рама", с плачем ответила она. "Я была в лесу Дандака. Рама и его брат напали на меня. Рама сказал брату: "Изруби ее, отрежь ей нос". И его брат отрубил мне нос и уши изрезал мое лицо". Она громко жаловалась, плакала и под конец сказала: пока ты не отомстишь за меня, ты мне не брат. Ты не воин, и все твои подвиги ничего не стоят. А Акампан снова посоветовал Раване похитить Сиду. Равана пошел к Мариче и на этот раз заявил ему: "Ты должен помочь мне в этом деле. Я не желаю слышать никаких возражений". Мариче опять стал говорить Раване о могуществе Рамы и кончил так: Я знаю, что Рама убьет меня, если я пойду с тобой. Если ты не пойдешь со мной, я сам убью тебя, рассердился Равана. Так что решай. Конечно, это был довольно странный приказ, тем более что Марича приходился приходил Савани дядей. Раз мне все равно суждено расстаться жизнью, я предпочитаю умереть от руки Рамы. По крайней мере, он мой враг, сказал Марича. Пусть лучше меня убьет Рама, чем мой племянник. Однажды мы попробовали помешать жертвоприношению мудрецов Дандаки, и я видел, как сражается Рама. Равана не удержался от проклятия, услышав похвалу Раме, но он все равно был счастлив, потому что ему наконец-то представилась возможность похитить Ситу. Они договорились, как это сделать. Марича не сомневался, что его ждет смерть. Поэтому он принял облик золотого оленя и стал величественно прогуливаться взад и вперед перед хижиной, в которой жили Рама, его брат Лакшмана и жена Сита. Олень очень понравился Сите, и она попросила мужа: "Поймай мне этого оленя, он такой красивый". "Зачем он тебе?" спросил Рама. "Разве тебе недостаточно им любоваться? Я хочу, чтобы он был моим", настаивала Сита. На него приятно смотреть, но еще неизвестно, олень это или нет. Ты слишком доверяешь своим глазам. Беда приближалась. Сита, обычно такая послушная и безответная, вдруг стала требовательной и настойчивой. Казалось, золотой олень пробудил в ней какое-то необычайное упрямство, о котором раньше никто не подозревал. Рама уговаривал ее и так, и эдак, но она стояла на своем. А что если это злой дух, спросил Рама. Я знал таких. Но Сита отвергала его подозрения. "Как ты смеешь говорить такие слова об этом прекрасном создании?" воскликнула она. Рама заколебался, ведь его упрашивала беззащитная женщина, которая охотно последовала за ним в изгнании. безропотно прикрывала тело корой деревьев, питалась корнями и листьями. Жила под открытым небом, и спала ночью на голой земле, хотя с детства привыкла к изысканной роскоши отцовского дворца. Хорошо, сказал Рама. Жди меня здесь. Если это в самом деле олень, я приведу его живым. Если это злой дух в образе оленя, я убью его и принесу тебе его шкуру. Не позволяй никому приближаться к себе. Он велел брату охранять ворота и направился к оленю. При его приближении олень отступил на несколько ярдов, Рама пошел за ним. В пылу охоты он не заметил, что уходит все дальше и дальше. Но внезапно Рама понял, кого он преследует. Он выстрелил из лука и нанес оленю смертельную рану. А олень перед тем, как умереть, закричал голосом Рамы: "О, Сита, о, Лакшмана, я умираю, помогите!" Сита услышала эти слова сквозь птичий гомон и лесной шум. Она горько зарыдала и стала упрашивать Лакшману. "Беги скорее на помощь брату, ему грозит страшная опасность". "Ничего ему не грозит", ответил Лакшмана. "Никакие опасности ему не страшны". "Как ты можешь стоять здесь и разговаривать? Разве ты не слышал его крика?" "Он приказал мне не оставлять тебя. Я не могу его ослушаться". В эту минуту снова раздался крик о помощи. Сита в отчаянии закричала: ты пойдёшь или нет? Лакшмана снова отказался оставить ее одну, и тогда Сита стала бронить его. Она сказала, что он желает смерти своему брату, чтобы завладеть ею. Слова Ситы жестоко оскорбили Лакшману. "Теперь один бог защитит тебя", сказал он и ушёл. Равана только этого и ждал. Его план удавался как нельзя лучше. Он выскочил из засады, подошел к воротам и закричал: "Подайте милостыню!" Сита открыла ворота. Перед ней стоял нищий, настоящий нищий, со священными знаками на лбу, с венком на шею, в оранжевой одежде и с деревянной чашей в руке. "Подожди здесь, пожалуйста", попросила его Сита, очень вежливо заставлять ждать у ворот. "Лучше прямо скажи, чтобы я ушел, и я уйду". Не обижайся, сказала Сита. Мой господин скоро вернется». Нищий презрительно рассмеялся. На пустой желудок не будешь дожидаться возвращения мужчин. Сита не могла нарушить законы гостеприимства. Она расстелила циновку, поставила перед гостем фрукты и ушла за перегородку в дальний конец хижины. Нищий снова позвал ее, и когда она вышла, схватил за руку и предстал перед ней в своем истинном обличье. «Пойдем со мной. Ни в одном из семи миров нет никого, кто мог бы меня одолеть, уговаривал он Ситу. Брахма обещал мне бессмертие. Ты будешь жить во дворце и купаться в роскоши. Неужели ты хочешь, чтобы твоя красота отцвела в этой хижине? Пойдем со мной, я сделаю тебя царицей. Твое приказание будет законом для всех обитателей Ланки. Рам убьет тебя. Убирайся прочь, пока он не вернулся. Я сильнее Рамы. Сита кричала, звала на помощь и старалась вырваться, но Равана поступил так, как делал всегда, когда хотел завладеть женщиной. Он схватил ее за волосы, приподнял на воздух, как ребенка, и умчался на летающей колеснице в Ланку. Рамы вернулся в ашраму и, увидев, что она пуста, застонал и заплакал, но не упал замертво, как надеялся Равана и его советники. Он решил, во что бы то ни стало, разыскать и вернуть жену. С этой мыслью он тронулся в путь. Лесные птицы и звери помогли ему напасть на ее след. Ланка, столица царства Раваны, была городом дворцов, храмов и садов. Ее дома, улицы и крепостные стены были богато украшены разнообразными предметами роскоши, попавшими в руки Раваны во время его нечестных походов. Нарядная одежда и поведение жителей свидетельствовали о благосостоянии властителя страны. В городе постоянно слышалась музыка, повсюду раздавались гимны и песни, прославлявшие Равану. И среди всего этого великолепия сверкал как бриллиант дворец Раваны, тщательно охраняемый вооруженными ракшасами. В залах дворца едва хватало места для дорогих безделок и реликвий, напоминавших о победах Раваны. А его собственные покои утопали в золоте и драгоценных камнях. В зале, где он спал, томно лежали несколько сотен женщин. Исполин Равана обладал таким любовным пылом и такой гибкостью, что мог, меняя свой облик, доставлять удовольствие им всем, включая свою главную жену Мандудари, которая, в отличие от остальных красавиц, занимала отдельную золотую кровать. Женщины, собранные со всех концов света, непрерывно пели и играли на музыкальных инструментах. Кроме того, у Раваны были отдельные покои, где он пил, ел, слушал музыку и развлекался. В то утро Равана проснулся на заре. Первое, что он услышал, были звуки гимнов и напевное чтение священных книг. Он старательно привел себя в порядок и надел нарядное платье. Потом, в сопровождении большой свиты мужчин и женщин, он отправился навестить Ситу, которую держал как пленницу в уединенном лесу Ашокавана, где было много водопадов, тенистых аллей, фруктовых деревьев и гротов, но откуда нельзя было уйти, потому что лес был окружен высокими стенами. Сита в тоске сидела под деревом шиншапа. Равана надеялся, что плен и одиночество или что еще хуже, устрашающее общество жестокосердых женщин ракшас карликов и уродцев сломит ее дух, и она в конце концов уступит его домогательствам. Сита была в трауре. Она сняла с себя все драгоценности и развесила их на ветвях дерева. На ней было желтое сари, волосы ее были не прибраны, лицо испачкано грязью. Равана приблизился к ней, но несмотря на все его старания казаться привлекательным, он не мог добиться, чтобы она взглянула на него или обратила внимание на его пышную свиту. Сита, казалось, не замечала ничего вокруг себя. Равана остановился прямо перед ней в надежде заставить ее поднять глаза, но потерпев неудачу, перешел к угрозам. "Женщина, твое упорство не доведет тебя до добра", начал он. Я хочу, чтобы ты стала моей подругой. Я ракшаса, я имею право отнять жену у кого захочу и заставить ее уступить моим желаниям. Мне ничего не стоит добиться твоей любви силой. Сита подняла руки и прикрыла уши. Она не могла слышать, как кто-то, кроме Рамы, произносит слово любовь. Увидев, что она отвернулась, Равана вышел из себя. Я получу гораздо больше удовольствия, когда ты сама захочешь прийти ко мне, и я дождусь этого. Посмотри на меня. Во всех мирах нет никого, кто был бы так могуч и велик, как я. Боги трепещут при звуке моего имени. Никто не сравнится со мной богатством и силой. Мои молитвы, мои размышления и учёные занятия приносят такие плоды, о которых другие не смеют и мечтать. Я обладаю особой властью и могу вызвать великих богов Брахму и Шиву, когда пожелаю. Брось эти глупости, не растрачивай попусту свою красоту, предаваясь тоске в этом уединенном месте. Я сделаю тебя царицей, ты будешь так же богата и так же могущественна, как я. Ты сможешь делать подарки кому пожелаешь. Будь моей царицей. Мы обойдём весь мир, радуясь друг другу. Не думай больше ни о чем. Решай. Я вижу, ты хотела обезобразить тебя, но твои старания оказались тщетны. Я жажду твоих ласк. Твоя красота сводит меня с ума. Я не могу думать ни о ком, кроме тебя. Сита подняла земли травинку и подбросила её перед собой. Она не хотела обращаться к Раване, и чтобы показать ему, как мало он для нее значит, она заговорила с этой былинкой. Ты идешь навстречу собственной гибели. Неужели во всей этой толпе нет никого, кто мог бы дать тебе добрый совет? Ты погибнешь, и твой город тоже погибнет. Гнев рамы подобен пожару, ты не устоишь перед ним, сколько бы ты ни хвастался и ни провозносил самого себя. Напрасно ты испытываешь терпение Рамы. Опомнись, Равана, ты ищешь свою смерть. Неужели тебе не стыдно, что ты украл меня, когда моего мужа не было дома? ведь ты не решился бы даже приблизиться ко мне, будь он со мной. «Довольно», — закричал Равана, гневно вращая глазами. Он не мог вынести, что Сита так разговаривает с ним в присутствии его приближённых. Не смей больше вспоминать о Раме, об этом жалком человеке, который вместо того, чтобы править своим царством, отправился бродить по лесам, как какой-нибудь бродяга, и предпочел березовую кору роскошным нарядом. Как ты смеешь говорить о нем? Ты просто глупа и ничего не понимаешь. Перестань думать о Раме. Он тебе больше не муж. Забудь его. Неужели ты не помнишь, как он одной рукой расправился с твоими родственниками, которые попробовали нарушить покой мудрецов в нашем лесу? Тебя постигнет та же участь. Но ты еще можешь поправить дело. Он простит тебя. Разреши мне вернуться к нему. Араван искрепел зубами и в ярости прыгал на одном месте, пока одна из жен не обняла его и не сказала: О, любимый, стоит ли расстраиваться из-за этой дурочки, когда мы все обожаем тебя, нашего господина? Не обращай на нее внимания, обходись с ней как с комом грязи, и она сама прибежит к тебе. Давай поскорее уйдем отсюда и будем веселиться у наш великолепный. Она продолжала его обнимать и старалась увести из леса. Равана немного успокоился и даже попробовал засмеяться. Но прежде чем уйти он грозно предупредил Ситу. "Прошло уже десять месяцев. Я даю тебе еще два, чтобы принять решение. Если через два месяца ты не одумаешься, я велю поварам приготовить обед из твоего мяса и отдельно подать твою кровь". И еще он приказал строже держать Ситу в постоянном страхе. Когда Равана ушел, несколько женщин принялись на всей лады расхваливать Равана и бронить Ситу за то, что она испытывает его терпение. А другие, похожие на безобразных злых ведьм, подошли к ней поближе и затеяли им между собой такой разговор: "С каким удовольствием я бы отведала ее печень. Она, наверное, такая нежная", сказала одна. "Я бы вырвала ее зубами прямо у нее из живота и съела сырой". Я жду ребенка, и мне так хочется человеческого мяса. «Давайте убьем ее и съедим, сказала другая. «Пошлем за крепким вином и острым соусом, чтобы приправить это лакомое блюдо и устроим настоящий пир. Если мы убьем ее и съедим, не откладывая дело в долгий ящик, наш господин снова станет счастливым и довольным. Стоит ему перестать ее видеть, как он тут же о ней забудет. Эти безумные разговоры в конце концов довели Ситу до отчаяния, и она зарыдала. «Рама! Рама! зачем ты меня покинул? Сита не знала, что делать, и решила расстаться с жизнью. Она встала и обмотала вокруг шеи свои длинные косы, чтобы задушиться. Все это видел подосланный Рамой Хануман, который сидел на верхушке шиншапы. Хануман, сын бога ветра, обладал огромной силой и способностью принимать любой облик, какой пожелает. Он был предан Раме душой и телом. Говорят, что даже сейчас он незримо присутствует всюду, где произносят имя Рамы. Рама велел ему разыскать Ситу. Едва различные следы и приметы подсказали ему, что Сита в Ланке как он превратился в такого великана, что сумел перешагнуть через океан, отделявший Индию от этого острова. Вступив на землю Ланки, Хануман съежился и стал маленькой обезьянкой, что позволило ему незамеченным бродить по улицам города, разыскивая Ситу. В конце концов он добрался до Ашакаваны и спрятался в ветвях шиншапы, под которой в тоске сидела Сита. Хануман видел, что Равана пришел и ушел. видел, как женщины терзали Ситу, и когда она впала в отчаяние, предстал перед ней. С этой минуты все пошло по иному. Равана по-прежнему упивался мыслью, что он сильнее всех на свете и что так будет вечно. Но однажды утром жестокие стражи Ситы нанесли первый удар по его благодушию. Они в тревоге прибежали к нему и объявили На стенах ошакованы, появилась огромная обезьяна, она грозит убить нас. Она вырвала с корнем все деревья, Наш лес погиб. Ашакованы больше нет. Даже холмы растоптаны и сравнены с землей. В рудах и водоемах не осталось ни капли воды. Во всем лесу ни одного дерева, ни одного ползучего растения, ни одного цветка. Господин, у нас не хватает слов, чтобы описать тебе все несчастья. Как же это случилось? Обезьяна орудовала одной рукой. Можно было подумать, что на Шаковану обрушился циклон, только дерево шиншапа осталось целым и невредимым, с него не слетел ни один листок. Мы видели, как наша узница разговаривала с этой дикой обезьяной, но она не говорит нам о чем и не хочет сказать, что это за обезьяна и откуда она взялась. Равана отправил отряд воинов, чтобы расправиться с животным, но никто из них не вернулся назад. Воинственные кличи обезьяны заглушили все звуки в городе, а она, грозно рыча, забрасывала своих преследователей щебнем камнями и железными болтами, которые вырывала из стен домов. Обезьяна стащила к холму одну из обрушившихся колонн храма и ударила ею о землю. Ту же минуту взметнулся столб искр, и у всех, кто оказался поблизости, загорелась одежда. Тогда обезьяна уселась на портал городского храма и закричала: "Настал ваш конец!" Этот зловещий клич прокатился по всему городу. Когда Равана увидел, что обезьяна перебила его солдат, он забеспокоился. Ему ничего не оставалось, как послать в бой своего сына Индраджита величайшего воина всех времен. Но стрелы, которыми Индраджит осыпал обезьяну, отскакивали от нее, не причиняя ей ни малейшего вреда, в то время как она сама раздулась до огромных размеров и как туча нависла над городом. В отчаянии Индраджит решил прибегнуть к помощи самого смертоносного оружия, к брахма Брахмаастре, и едва он к нему прикоснулся, как Ханаман обессилел. Мрахма Астра разила Насмерть. Но Хануман пользовался особым покровительством Бога-творца, который обещал ему, что действие этого оружия, если оно когда-нибудь будет обращено против него, продлится не более одной мухурты, или четырех пятых часа. Хануман обрадовался этой передышке, он хотел узнать, на что способны ракшасы и увидеть их вождя Равану. Как не радовались ракшасы когда поняли, что Хануман беззащитен, им все таки было страшно, а вдруг он внезапно набросится на них. Поэтому они принесли пеньковые канаты и веревки, связали его и доставили своему царю Раване. Хануман не мог не отдать должного величию и своеобразию Раваны. А Равана, при виде обезьяны, вспомнил, как Нанди сказал ему: "У горькой ласы причина твоей гибели будет обезьяна". У него даже мелькнула мысль, что теперь настал час, когда это пророчество должно исполниться. Но то была лишь минутная слабость. Через мгновение он устыдился своего страха и тут же забыл о Нанди. Рвана низ не зашёл до того, чтобы разговаривать с пленником и задавал ему вопросы через одного из своих приближенных. "Кто ты?" спросил он. "Кто из моих врагов подослал тебя ко мне в образе обезьяны?" Кубера, Индра, говори правду. А его помощник добавил: ничего не скрывай, тогда наш милостивый царь простит тебя, говори всю правду. Чем дольше я смотрю на тебя, Аравана, тем больше тебя жалею, сказал Хануман. Ни Индра, ни Кубера не посылали меня сюда. Кроме них, у тебя есть и другие враги. А самый злейший твой враг ты сам. Это ты привел меня сюда. Арвана закипел от ярости услышав эти непочтительные слова, но он не хотел убивать обезьяну. Не узнав от нее то, что ему было нужно, он снова начал задавать вопросы. "Я сказал, что мне тебя жаль", отвечал Хануман. "Я жалею тебя за то, что ты навлек на себя гнев рамы, но даже сейчас ты еще можешь раскаяться и попросить у него прощения. Сделай это, и ты будешь спасен». У тебя еще есть возможность начать новую жизнь. Я боюсь, как бы с тобой не стряслась беда. Ты так бесстрашен, так величествен, так богат и так неблагоразумен. Равана не мог позволить Хануману продолжать его речь. Советы всегда приводили его в ярость. Он приказал немедленно убить обезьяну, но тут вмешался его брат Вибхишана. Гонцов не убивают. Рвана терпеть не мог, когда ему напоминали, как он должен обращаться с гонцами, но он уважал своего брата. А что же еще сделать с этим лживым зловредным чудовищем, закричал он. Это обезьяна, только орудие в чужих руках. Мы не имеем права ее убивать. К тому же, если ты ее помилуешь, она вернется домой и приведет сюда твоих настоящих врагов. И тогда ты все узнаешь. Орава не понравились слова в ипхишаны. Так мы и поступим, сказал он с улыбкой. Но эту мерзкую тварь все таки надо наказать за то, что она сделала. Она разорила мой любимый сад, разбитый для женщин, и разрушила до основания наш храм. Что бы ни сделала обезьяна, согласно законам о царях и их посланных, мы не имеем права ее убивать. Гонца можно изуродовать, искалечить, подвергнуть пыткам, но убивать нельзя. Рвана обрадовался лазейке и сказал: "Сейчас она узнает, что с нами лучше не шутить. Самое большое сокровище обезьяны это ее хвост. Подожгите ей хвост и протащите ее по улицам города на радость всем нашим жителям". Слуги тут же взялись за дело. Они принесли кучу старых тряпок и стали наматывать их на хвост Хануана. Покончив с этой работой, они облили тряпки маслом и подожгли. Потом они схватили Ханумана и с триумфом потащили по всем улицам, улочкам и проулкам города, что очень обрадовало Ханумана, потому что помогло ему изучить план города. Огонь разгорался все сильнее и сильнее, а мужчины, женщины и дети стояли стеной по обеим сторонам улиц и глумились над обезьяной, которую волокли мимо них. Когда Сита узнала, что происходит, Она стала молить бога огня, чтобы он не причинял вреда Хануману. Бог услышал ее, и хотя тряпки на хвосте Ханумана горели ярким пламенем, обезьяна не чувствовала боли. Но внезапно Хануман съежился и стал таким маленьким, что веревки соскользнули с его тела. Он освободился от пут, вскочил на крышу высокого дома, превратился снова в огромную обезьяну и поджег хвостом дом, на котором стоял А потом начал перепрыгивать с крыши на крышу, оставляя за собой огненный след, и вскоре весь город был объят пламенем. Отец Ханумана бок ветра раздувал огонь и помогал ему пожирать всё новые и новые дома. Когда Хануман убедился, что сделал все, что нужно, он забрался на вершину холма и окинул взглядом горящий город. Потом он спустился на берег океана и опустил хвост в воду, чтобы погасить огонь. И вода в океане зашипела и взметнулась к небу. Теперь уже Равана не мог не встревожиться. Он созвал военный совет. Когда в зале собраний сошлись его министры, военачальники и преданные ему братья, он начал так: "Странные события происходят в этом городе Ланки. Какая-то обезьяна опустошила нашу любимую столицу. Это наверняка не обезьяна, а злой дух". Наши враги не дремлют, до сего времени никому не удалось проникнуть в этот город на острове без нашего разрешения. Как попала в город обезьяна, что в это время делали духи, охранявшие город, мы еще постараемся узнать. Равана произнес длинную речь в надежде добиться поддержки своих советников, не выдавая им своего беспокойства. После вилеричивого вступления, прерываемого похвалами и одобрительными возгласами присутствующих, он перешел к сути дела. Теперь мы уже знаем, что наш город нуждается в охране, и нам надо подумать, как его лучше защитить. Мы не должны забывать, что человек по имени Рама жесток и силен. Он наверняка постарается пересечь море и прийти сюда. Пусть только попробует, мы с ним разделаемся раз и навсегда. Будет знать, как нападать на нас, заявил главнокомандующий армии Раваны. О, господин, предоставь это дело нам. Я перелечу через море и одной рукой сотру с лица земли Раму и его армию, воскликнул один из сидевших в зале. Позволь мне и нескольким ракшасам принять человеческий облик, сказал другой. Мы перелетим через море, проберемся в его лагри Он предложил сложный и хитроумный план. Один из воинов взмахнул своей железной дубинкой и сказал: "Я никогда не чищу это оружие. Кровь и плоть моих недругов остаются на нем навсегда. Отпусти меня, и на моей дубинке тут же появятся новые пятна кровь Рамы, Лакшманы и этой подлой обезьяны. Я уничтожу всех обезьян на свете". К концу моего похода на земле не останется даже следов этих животных. Но один Ракшаса особенно отличился. Пусть никто не вздумает пойти со мной, когда я отправлюсь на охоту за этими тварями. Я хочу в одиночестве напиться их крови и наесться их мясо», – сказал он и облизнул губы. После всех этих доказательств непримиримости и преданности члены военного совета встали Подняли руки и громко зарычали, накликая проклятие на своего врага. Равана почувствовал себя гораздо уверенней. Но тут встал Випхишана, который решил умерить всеобщий восторг. Он сделал знак рукой, чтобы все сели и выслушали его. "Мой дорогой брат и царь, в начале своей речи ты попросил нас, твоих советников, высказать свое мнение откровенно, ничего не приукрашивая. Так я и поступлю." О брат, конечно, хорошо говорить о сражении, однако об этом можно думать только когда испробованы все другие средства. Прежде чем отправляться в поход, мы должны представить себе каковы силы наших врагов. Хануман показал нам, что он может сделать одной рукой. Если к армии таких обезьян присоединится армия Рамы от нашего государства, в мгновение ока не останется и следа. Но не будем пока об этом думать. Давайте разберемся, из-за чего начались все наши беды. Почему все это случилось? Потому что ты совершил необдуманный поступок. Разве ты имел право похищать жену Рамы и подвергать ее таким мучениям? Прежде всего, ты должен вернуть Ситу и исправить свою ошибку. Випхишана уговаривал брата, почтительно сложив руки и кончил глубоким поклоном. Когда он предложил вернуть Ситу, раздались негодующие возгласы. "Нет, нет!" кричали воины, чтобы угодить Раване. "Наш вождь достаточно силен, он может делать все, что ему вздумается. Мы хотим воевать, мы хотим воевать". Равана подумал немного и сказал: Мы встретимся завтра и обсудим план действий. Випшишана решил сделать все возможное для спасения брата. На следующий день он пришел к нему рано утром, чтобы никто не помешал их разговору. "Я не хочу льстить тебе", сказал он. "Спасайся, пока у тебя еще есть время. Тебе незачем воевать. Если ты вернешь Ситу, со всей этой историей будет покончено". Рама не из тех, кто стремится к мести. Он простит тебя. Неужели ты не обратил внимания на дурные знаки, которые появились, как только сито ступила на нашу землю? Бог огня не принимает наших жертв. Сколько мы не льем масла пламя все равно не разгорается, как прежде. Повсюду ползают змеи и паразиты, и больше всего их в храмах. Боги совсем забыли нас. На слонов, лошадей и верблюдов нападают странные болезни. На улицах города кричат лисицы, вороны и стервятники с пронзительным криком непрерывно кружат над нашими головами. Не пренебрегай этими предзнаменованиями извлеки из них пользу. Отошлись и ту. Об этом не может быть и речи. Рано или поздно она уступит. Я привел ее сюда, потому что я хочу, чтобы она была моей. Только и всего. Ты всегда преувеличиваешь. Ты потерял голову от страха. Наши враги вовсе не так сильны, как тебе кажется. Я уничтожу их. Оставь меня. Випхишана ушел и тут же отправился в лагерь Рамы, Арвана, чтобы подкрепить поколебленную уверенность в собственном могуществе. Выбрал самое красивое платье, надушился, надел украшения, взял оружие и под звуки труп и барабанов проехал в золотой колеснице по улицам города. За ним шли воины в походном снаряжении. Люди, стоявшие по обеим сторонам улиц, встречали его криками ура. И Равана снова поверил, что он велик и непобедим. Многочисленная армия демонов охраняла зал собраний, специально украшенный по случаю военного совета. Священники читали на распевах священные стихи. От запаха благовоний и цветов было трудно дышать. "Никто не сравнится со мной ни в этом, ни в других мирах", думал Равана. Стояла торжественная тишина. "Среди нас не должно быть места трусам", обратился Равана к собравшимся. Мы никого не боимся ни в этом, ни в других мирах. Все вы, присутствующие здесь прекрасные воины, вы всегда давали мне разумные советы, и наши дела шли как нельзя лучше. Огромная обезьяна явилась сюда и досадила всем нам. Это верно. Неожиданные вторжения часто случаются в этом мире. Мы не должны придавать чрезмерное значение подобным вещам. Обезьяна появилась здесь из-за сити. Но разве я не имею права увести и держать у себя любую женщину, какую пожелаю? Кто осмелится отнять у меня это право? Неужели кто-нибудь из вас считает, что из-за какой-то Ситы перевернется мир? Тот, кто так думает, мой злейший враг. Рано или поздно она захочет быть моей. Сита свободна, и я не хочу ее принуждать. Она сказала, что ей нужно время, чтобы подумать. Я дал ей определенный срок. Может быть, она так глупа, что надеется на помощь своего мужа. При этих словах Рванна засмеялся, и все, кто были в зале, вежливо присоединились к нему. О том, чтобы вернуть ее и просить прощения, не может быть и речи. Это нелепое предложение, и о нем не стоит даже говорить. До сих пор мы не знали, что такое поражение, и сейчас я прошу у вас совета. Равана остановился и, с удовлетворением услышал, как по залу пронесся одобрительный шепот. В этот день проснулся даже беспробудно спавший Кумбхакарна. "Великий царь", сказал он. "Ты напрасно схватил эту женщину в ту минуту, когда около нее не оказалось никого из мужчин". Если бы ты вступил в бой с Рамой и Лакшманой и победил их, твой подвиг привел бы ее в восхищение, и она бы добровольно последовала за тобой. Женщины обожают доблестных мужчин, но ты сделал ошибку. Тебе надо было поговорить со мной, и я дал бы тебе дельный совет. Ты навлек на себя гнев Рамы, потому что вовремя не посоветовался ни с кем из нас. А теперь, когда уже ничего нельзя сделать, просишь у нас совета. Но я не хочу тратить время на то, чтобы раздумывать о прошлом. Хотя я не одобряю твоего поведения в этом деле, я все равно остаюсь с тобой. Можешь рассчитывать на мою помощь, мой великий брат. Мы уничтожим Раму и всех его сподвижников. Не отпускай Ситу, она твоя. Пусть она у тебя остается». А теперь не заботься больше ни о чем и положись на нас. Несмотря на все эти пылки и уверения, настал час, когда дарованы до дошло известие о том, что армия Рамы ступила на землю Ланки. Сохранилось много рассказов о том, как Рама пересек море, считавшееся до тех пор неодолимой преградой. Рама остановился на берегу океана самой южной точке Индии, и после трехдневного поста и молитв приказал океану затвердеть и пропустить его армию. Бог моря не ответил на его молитвы. Тогда Рама предупредил его о нападении и вонзил в океан свои копья. Вода вспенилась и поднялась горой, все живое в ней погибло, и океан превратился в пустыню. Бог моря появился перед Рамой и стал почтительно объяснять ему: "Я подчиняюсь законам природы, так же как другие четыре стихии, и тебе известно, мой господин, что я не в силах нарушить эти законы. Единственное, что я могу сделать, это помочь твоей армии обезьян построить дамбу. Я помогу им всем, чем могу. Пусть они только натаскают побольше булыжников, камней и бревен». Я сам приму все, что они принесут, и использую наилучшим образом. Так была построена дамба, и армия Рамы оказалась на земле Ланки. Арвана расположил отборные части своего войска на подступах к столице. Охрану наиболее важных участков он поручил своим родственникам и преданным командирам. Но круг верных ему людей становился все уже и уже. Ни один из тех, кого он посылал в бой, не возвращался. Отчаявшись, Равана опустился на хитрости. Его шпионы под видом обезьян пробирались в лагерь Рамы и пытались подкупить и склонить к измене самых преданных его друзей, например, Сугриву, которую руководил всеми военными действиями в этом сражении. Примечание: после смерти Вали Рама сделал Сугриву царем обезьян. Он пробовал сломить упрямство Ситы с помощью колдунов в надежде, что Рама, узнав об измене жены, сложит оружие. Один из колдунов сделал голову похожую на голову Рамы и показал ее Сите, чтобы убедить ее в гибели Рамы. В первую минуту Сита испугалась, но быстро опомнилась и больше не обращала на голову никакого внимания. Через некоторое время к каравану явился гонец Рамы и сказал: Рама велел мне предупредить тебя, твой конец близок. Но ты еще можешь отпустить ситу и попросить у Рамы прощения. Ты слишком долго не давал никому жить спокойно, ты больше не имеешь права быть царем. В нашем лагере находится твой брат Вибхишана, его уже короновали. Теперь он будет царем Ланки, и все уверены, что его подданные будут жить счастливо. Равана приказал немедленно убить гонца, но это легче было сказать, чем сделать, потому что гонцом был Ангада, сын всемогущего Вали. Едва двое ракшасов приблизились к тьму, как он схватил одного в правую руку, другого в левую, поднялся высоко в небо и швырнул их на землю. Потом он одним ударом повалил башню, украшавшую дворец Раваны, и вернулся к раме. Испуганный равана не мог оторвать глаз от рухнувшей башни рама дождался возвращения ангады выслушал его доклад и понял что ему не удастся образумить равану он приказал немедленно начать штурм столицы ланки завязалась жестокая битва и скоро обе стороны перестали отличать день от ночи воздух наполнился криками угрозами радостными возгласами и проклятиями Деревья и дома валились на землю, и когда нёс араваня один из его шпионов, обезьяны, подобно бурному потоку, затопили всю Ланку. Их войскам не было видно ни конца ни края. Но Индраджит, улучив момент, обстрелял Раму и Лакшману змеиными жалами, которые служили ему стрелами, и они оба бездыханными упали на землю. Индраджит явился к отцу и объявил, что Рама и Лакшмана убиты, и теперь с обезьянами нетрудно будет справиться, потому что они лишились вождя. Услышав эту весть, Равана воспрянул духом и закричал: "Ну, что я говорил? А вы, глупцы, советовали мне сдаться. Идите и скажите Сити, что Рамы и Лакшманы больше нет в живых" добавил он пусть она поднимется на летающей колеснице и сама увидит их тела на поле битвы слуги немедленно исполнили его приказание сита обрадовалась возможности взглянуть на мужа по которому она так соскучилась и согласилась сесть в колесницу поднявшись в воздух она увидела на земле его труп этого она не могла вынести лучше бы они забыли обо мне зачем только мои глаза увидели его мертвым?» Бедная я, помогите мне расстаться с жизнью. Но триджата, одна из жен Раваны, шепнула Сити. "Не отчаивайся, он не умер", и она рассказала ей, почему Рама и Лакшмана лежат без чувств. А через некоторое время змеиный яд перестал действовать, потому что над полем боя появился Гаруда, могучий орел, извечный враг всех змей. Жала Оживявшие тела Рамы и Лакшманы повисли клочками и братья ожили равана укрывшийся у себя во дворце вновь услышал радостные крики врагов осаждавших городские стены к его великому изумлению битва возобновилась около раваны оставались еще его главнокомандующий, его сын и пять-шесть приближённых на которых можно было положиться По его приказу они один за другим покидали дворец. Известие о гибели главнокомандующего было для Раваны тяжелым ударом. «Больше нельзя медлить. Я пойду сам и сокрашу раму вместе со всей этой ордой обезьян, объявил он, сел в колесницу и отправился на поле боя. Увидев Равану, Лакшмана без чувств упал на землю, а Хануман поднял раму к себе на плечи и пошел навстречу раване непримиримые противники первый раз встретились лицом к лицу к концу их поединка равана был тяжело ранен его корона разбилась а колесница сломалась он стоял перед рамой безоружный беспомощный и рама сказал ему я разрешаю тебе уйти и вернуться завтра с новым оружием». Впервые за тысячи лет своего существования Аравана пережил такое унижение, позволил, чтобы кто-то оказал ему милость. Обескураженный, он вернулся к себе во дворец. Он приказал разбудить Кумбхакарну. Теперь Аравана возлагал все надежды на него одного. Но чтобы заставить Кумбхакарну очнуться, нужно было положить немало трудов. Для этого потребовался целый полк солдат. Они трубили в трубы и били в барабаны у него над духом. А рядом наготове стояло множество разных блюд и напитков, потому что когда Кумхкарна просыпался, он испытывал страшный голод и пожирал всех, кто оказывался рядом с его ложем. Солдаты били Кумхкарна, толкали его, тащили, трясли, и им помогали слоны. Наконец он открыл глаза, взмахнул руками и убил нескольких солдат из тех попытался его разбудить. Когда он наелся и напился, к нему приблизился главный министр Раваны и сказал: "Господин, счастье изменило нам в этом сражении". "В каком сражении?" спросил кумб Хакарна, который все еще не совсем проснулся. Министру пришлось освежить его память. "Твой брат Равана сражался с Рамой и потерпел поражение". «Враги наступают, стены наших укреплений рушатся. Кумбхакарна вышел из себя. Почему никто не сказал мне об этом раньше? Ну ладно, еще ничего не потеряно. Я сам буду биться с рамой. Пусть готовится к смерти. Произнеся эту речь, он в два прыжка оказался в покоях раваны. Тебе не о чем больше тревожиться, сказал он. Я сам обо всем позабочусь. Равана поблагодарил Кумбхакарну, но в его голосе слышались тоска и усталость. Кумбхакарна никогда не видел брата таким подавленным. Всю свою жизнь ты не слушал ничьих советов и довел себя до беды. Тебе нужно было сразиться с Рамой и завоевать Ситу, но ты думал только о том, чтобы удовлетворить свое злостолюбие. Больше тебе ни до чего не было дела. Да что теперь об этом говорить? Я не оставлю тебя, как другие. Я добуду голову Рамы и принесу ее тебе на блюде. Вступив в бой, Кумхакарна едва не решил исход сражения. Он убил и проглотил сотни тысяч обезьян и чуть не погубил великого Сугриму. Раме пришлось самому принять участие в битве, чтобы разделаться с этим демоном. Он посылал в Кумбхакарну свои самые острые стрелы и отсекал у него одну часть тела за другой. Но Кумбхакарна с яростью продолжал борьбу, даже тогда, когда у него уже почти ничего не осталось. В конце концов стрела Рамы отсекла его голову, и тогда Кумбхакарне пришел конец. Узнав о его гибели, Аравана совсем пал духом. Мне отрубили правую руку, сказал он. Но тут один из сыновей напомнил ему: "Ты не должен отчаиваться, ведь Брахма даровал тебе непобедимость. О чем же ты горюешь? Чего тебе бояться, пока я жив?" утешал его Индраджит. Индраджит обладал способностью оставаться невидимым во время сражений, и пользуясь этим, он сумел нанести большой урон армии Рамы. Мало того, он сделал человеческую фигуру, похожую на Ситу, привёз ее в своей колеснице на поле боя и растерзал на глазах у обезьян. Ряды обезьян дрогнули, они бросали оружие и кричали: "Мы не хотим больше воевать, наша богиня погибла". Началось беспорядочное бегство, но тут на поле боя появился Випхишана и заставил их опомниться. Когда сражение уже подходило к концу, Лакшмана убил Индраджита. Получив известие о гибели сына, Равана горько заплакал и в отчаянии закричал: "Пришло время убить эту женщину, из-за которой произошло столько несчастий". Приближенные горячо поддержали Равану, но один советник осмелился возразить ему. "Вспомни о своем предназначении", сказал он. "Убив женщину, ты изменишь самому себе. Лучше обрати свой гнев на Раму и его брата. Собери свое войско" покончи с Рамой и Лакшманой ты знаешь что в силах это сделать а потом бери ситу надень свои священные доспехи и иди в конце концов равана почти в полном одиночестве вышел навстречу раме рама осыпал его стрелами но они не причиняли раване никакого вреда тогда бог индра послал раме свою колесницу чтобы помочь ему в этой битве Когда Рама поднялся на колесницу, Возничий прошептал ему: "Не теряй ни минуты, бери Брахма-астру". Рама произнёс заклинание и поднял Брахма-астру. Больше ему не на что было надеяться. Он перепробовал самое разное оружие, но каждый раз, когда ему удавалось снести одну из голов Раваны, та снова вырастала. Стрела Выпущенная из Брахма Астры просвистела в воздухе, оставляя огненный след, и вонзилась в сердце Раваны, а его сердце было смертным. Когда-то Равана попросил у бога-творца защиты только от богов и небожителей. Рама был богом в облике человека, поэтому он смог убить его. Тогда же Равана попросил сохранить навеки его десять голов, но он не позаботился о своем сердце. Так погиб этот демон, жестокий мучитель людей и богов. Погиб, как ему было предсказано, из-за того, что в начале жизни навлек на себя три проклятия, а орудиями его гибели были обезьяна, женщина и царь из рода Икшаваку.